и забавляется, словно получает от этого какое-то желчное удовольствие. Она была бы не прочь расцарапать физиономию и ему. «Скорей бы уж все это кончилось», — подумала Скарлетт. «Когда девчонки подымутся наверх и лягут вздремнуть перед балом, я останусь внизу и под караулю Эшли».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 Милочка была сереньким воробушком, а Скарлет многоцветной калибри. Она поддразнивала его и поощряла, задавала ему вопросы и отвечала на них сама, так что он казался себе умным и находчивым, хотя не произнес почти ни слова.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 Ну да, заставил их проторчать там неделями, и все уверял, что эвакуируют Сантер. Они хотят войны? Ну, мы так накормим их войной, будут сыты по горло. И, заглушая весь этот голдеж, гремел зычный голос Джералда. «Права юга, черт побери!» Снова и снова долетала до Скарлетт. Джералд, в отличие от дочери, наслаждался. Он был в своей стихии.